Запись 5 Возвращение старого друга. Ситуация казалась абсолютно безнадежной. Я вас прикончу, а мои сородичи разнесут город в щепки. Гуль схватил щупальцами нас обоих. Мы отчаянно пытались вырваться, но безрезультатно. Хватка была железная. «Вам конец! Жаль, что Декс уже не такой грозный тип! Уничтожать такую размазню — сплошное разочарование! А я получу от этого огромное удовольствие!» — выкрикнул я, вывернувшись одной рукой из схватки гуля. В руке был тот самый туз. Одним мощным движением я рассек щупальца картой, было ощущение, будто резал масло ножом. Я с грохотом упал на землю. Гуль взвыл от боли и ярости, увидев, что осталось от его щупальца. Так ему и надо. Декс ликовал, а вот Гулю пришлось несладко Ты за это заплатишь. Я порву тебя на мелкие кусочки. Гуль рванул прямо на меня. И дураку было понятно, что не понадобится никакая карта, чтобы сделать из меня сашими. И что-то мне подсказывало, что на этот раз у меня не получится провернуть тот же трюк. К счастью, мне и не пришлось его проворачивать. Как только чудовище приблизилось, суперяркий луч бластера испепелил его прямо на месте. Декс тут же рухнул на землю с таким грохотом, будто упала куча кирпичей. «Декс, ты живой?» «Да, только вот кто и как пристрелил монстра. Я в жизни не видел настолько мощной пушки. Неужели вы не слышали о моем новом прототипе «Джи-бластере»? Он разработан специально для уничтожения гулей. Раз уж вы о нем не слышали, значит и про меня ничего не знаете. Позор!» Я сразу же узнал этот голос. На всем белом свете был только один самовлюбленный человек, который мог подтвердить свои слова делом. Не верится, что он вернулся. «Мейджор Креатив, это ты! Что ты здесь делаешь?» Он был облачен в доспехи с ног до головы. Его джибластер смахивал на артиллерийское орудие. Я поразился, как он вообще умудрялся его таскать. Из ствола пушки все еще валил дым от мощного выстрела. «Что я делаю? Спасаю ваши жалкие задницы! Кто-то должен этим заниматься, верно? Обещаю, что до конца этого дня еще ни одна дюжина гули узнает, каков на вкус мой джи-бластер. Я достаточно хорошо знал мейджора Крейтева, и поэтому ни секунды не сомневался в его словах.